Ведьма, которую оставил ветер, 213-й год со дня разлома, несколькими звеньями позже. Голос ветра становился тише с каждым новым днем. Его ласковые прикосновения больше не путали волос ведьмы, он больше не перебирал ее шелковые локоны, на шептовое видение будущего, будто утомленный бременем старец, он опустился на ее плечо и лишь изредка пытался о себе напоминать. Им двоим было тяжело вдали от болот, и ведьма уже тосковала по ветру хоть всю жизнь и готовилась к этому неизбежному часу. Твердая людская земля испила слишком много ее сил, и вскоре сиплый голос друга стихнет навсегда. Но пока он еще пытался нашептывать ей тайны, ведьма стремилась искупить их общую вину. Она стояла в изножье широкой кровати. Спящая на ней девушка ничуть не изменилась с их последней встречи, разве что стала чуть взрослее и храбрее. Хоть звери покинул ее, но часть его души продолжала жить в ее сердце. Девушка выглядела спокойно. Лишь изредка хмурая морщинка прорезала ее лоб, когда сны резко ныряли в прошлое, но потом вновь разглаживалась. И не замечала присутствие ведьмы, как не замечал и спящий рядом юноша. Лунный свет, проникнувший в комнату меж тяжёлых портьер, ласково касался его обнаженной спины и очерчивал неровные шрамы на лопатке, оставленные волчьими когтями. Теперь грубые рубцы были настоящими, а не воссозданными тягостными воспоминаниями. Склонившись, ведьма мягко смахнула русый локон с лица девушки, и та распахнула глаза. В них не было ни удивления, ни страха. «Это сон?» только и спросила девушка, сев на кровати. «Нет», — ведьма покачала головой, — «твои сны слишком опасны для меня». Это место находится на границе грезы и яви. Она обвела рукой комнату, залитую потусторонним серым светом, из-за которого стены и мебель, казалось, сияли изнутри. Оно не просуществует слишком долго. «Зачем вы пришли?» В голосе девушки слышалась усталость, за которой скрывалась нечто опасное. Я. неужели мы не до конца отыграли свои роли в вашей сшинде игре? Чего вы еще от нас хотите? Я пришла, чтобы подарить тебе то, в чем ты сейчас так отчаянно нуждаешься. Попыталась смягчить ее гнев женщина, но девушка лишь недоверчиво прыснула. Под ее острым взором ведьма пересекла комнату и замерла у низкого кофейного столика, заваленного ворохом мятых бумаг, поверх которых лежала карта Гихейна. Она была старой и куда подробнее даже той, что висела в императорском дворце. Ее составил опытный и бесстрашный моряк, не единожды бросавший вызов беспокойному морю. Соленые воды оставили свой след на размытых контурах Дархельма, а мертвый Джарем пытались изобразить так часто, что проклятие, нависшее над городом, прожгло в холсте неровную дыру. Но внимание ведьмы привлекли усеявшие материк темно бурые пятна. Кровь, пролитая во время ритуала, ищущими свою семью Лирит, «Ты попусту питаешь этот холст своей кровью», — задумчиво произнесла ведьма. «Так у тебя ничего не выйдет, ведь эта карта — лишь фрагмент огромного мира, а то, что ты ищешь, находится за ее пределами. Там, за горизонтом которого никогда не достигали корабли, есть и другие земли, которые, как и Дархельм, несколько веков прожили в заточении беспокойного моря». Ярость в глазах девушки сменилась интересом. Ежесть от потустороннего холода, она подошла ближе и остановилась рядом с ведьмой. «Значит, я должна искать за морем?» «Но где именно?» «Просто доверься ветру, и он покажет путь». Ведьма улыбнулась, но девушка сердито нахмурилась в ответ. «Однажды я уже доверилась. Вам». Ее губы сжались в жесткую линию. «Я больше не стану толкать тебя на путь, которого ты не желаешь. Я больше никого у тебя не отниму», — пообещала ведьма, опустив голову. «Наша с тобой история завершена. Ты подарила людям еще одну жизнь». «Но какой ценой?» «Это меньше, что Гихейн мог утратить во тьме». «Меньшее?» — девушка зло усмехнулась и пристально посмотрела ведьме в глаза. Я утратила часть своей души, спасая чужой мир, который я все еще считаю недостойным моих жертв. Эспер был моим миром, а не Гихейна. Если бы я только знала, то ты бы сбежала вместе со своими волками и предала Гихейна огню». Ведьма кивнула. «И в этом огне сгорела бы семья, которую ты ищешь и можешь обрести вновь». Девушка сжала кулаки, и ведьма порывисто накрыла ее плечи своими руками. «Прости меня, Олеса, и прими мой прощальный дар», — возмолилась она. «Ты вновь обретешь себя, и твое сердце перестанет кровоточить, когда синие паруса к Сантии наполнятся морским ветром». Злость в глазах девушки медленно уступала место усталости, и вскоре ее плечи расслабленно поникли. «А что будет потом?» — спросила она. Ведьма не спешила отвечать, хоть и знала, что девушка уже достаточно сильна, чтобы вынести тяжесть ее слов и грядущего будущего. «Ты спасла этот мир, но ему еще предстоит пережить трудные времена», — Все же тихо ответила она. Эрия успокоила морские воды, и кораблям предстоит испытать их милосердие на прочность. И тогда жители Дархельма поймут, что они не единственные в этом мире, и там, за морем, тоже есть люди. Много людей. Однажды берега вспыхнут от войн, страны столкнутся, ибо каждая возжелает безграничной власти над Гехейном. Но пройдут годы, прежде чем смута окутает мир, и куда раньше настанет время мрака. Вскоре слезы Эрии погаснут, Дархельм лишится накопленной в них силы, и воздух пропитается страхом перед неизвестностью. Конечно, когда-нибудь люди найдут новые ключи к силе, которые будут куда могущественнее осколков, и ты даже им в этом поможешь. Ведь эта сила понадобится тебе самой, чтобы противостоять забытому другу, который будет бороться против заслуженного места волков в людском обществе. И стоил ли подобный мир спасения и отданный за него цены?» — тихо спросила девушка. Ведьма взглянула на спящего юношу. Черные с проседью локоны рассыпались по темной подушке, и девушка проследила за ее взглядом. Стоил ли твой мир спасения? Ты ведь уже давно знаешь ответ.